но ни на ком не могли согласиться, и так потеряли немало дней. Многие вельможи и даже не вельможи подкупали избирателей, засылались с подарками и обещаниями. По избрании Михаила, соборная депутация, просившая инокиню мать благословить сына на царство, но упрек ее, что московские люди измолодушствовались, отвечала, что теперь они наказались, проучены,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 Намечали, примеривали настоящих русских кандидатов, ребенка сына вора Тушинского и Михаила Романова, отец которого Филарет был ставленник обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго.